Глава вторая. Алекс. Пока Дэн договаривал до вечера, я отправил Ленку в черный список. Несколько секунд все молчали. Дэн развел руками. Вид у него был немного растерянный. Похоже, друг и сам не предполагал, что девчонка настолько быстро от меня откажется. От такого несчастного, депрессивного и совсем безденежного. А Ленка хороша. Не хватило мозгов хоть пару дней поиграть в понимающую и сочувствующую. Моментально переметнулась к моему же другу. Неужели думает, что Дэн мог бы после этого замутить с ней что-то всерьез? Хотя и не удивлюсь, если его потянет на подвиги, и свидание Дэна с моей теперь уже бывшей девушкой все-таки состоится. Надеюсь только, что у него хватит ума не лезть сегодня за руль, а кататься на такси. Честно говоря, не ожидал, что она вот так сразу. — наконец сказал Дэн. — Какая разница, сразу или нет? В главном он не ошибся. Ленка встречалась со мной только из-за денег. — Было бы, о чем говорить, — отмахнулся я. — Таких, Лен, в городе тысячи. Нормальных девушек, правда, единицы. И все, кого знаю, замужем. — Ну, раз не о чем говорить, — с веселым блеском в глазах более бодро продолжил друг детства, то давай к главному. Что у нас со спором? «Да ладно, Денис!» – рассмеялся Влад. «Пошутили и хватит! Отстань ты с этим спором! Куда Алексу в домработники «Он даже яичницу нормально приготовить не сумеет!» «Ну уж яичницу я поджарить смогу!» – я усмехнулся. «Похоже, до Влада уже дошло, что если я уйду с работы, пусть даже на три месяца, их с Дэном косяки некому будет прикрывать». «Так что?» – в голосе Дэна прозвучал хорошо знакомый мне азарт. «Будешь выполнять условия?» «А ты когда-нибудь видел, чтобы я слова на ветер бросал?» Я ухмыльнулся. Влад ерзал на сиденье. Похоже, он жалел, что согласился участвовать в этом цирке и не отговорил нас от глупого пари. «Не видел», — согласился Дэн. «Ну и в то, что ты три месяца продержишься на почетной должности домработника, тоже не верю». «Влад прав, ты же ничего толком не умеешь». Может, сразу пойдешь мыть полы в отделе и не станешь подвергать богатую тетеньку стрессу?» Оба засмеялись. «Дэн, весело!» Влад тянуто «Нет уж», — бодро ответил я. «По условиям спора полы у нас я должен мыть только если не пробуду дом домработникам три месяца. А условия надо соблюдать». Я с удовлетворением заметил, как вытянулось лицо Влада. «Напомни, что там за мадам, у которой нужно поработать?» Дэн тут же схватился за айфон и голосом диктора федерального канала принялся вещать. «Требуется домработник. До сорока лет. Опрятный, безвредных привычек, с обязательным опытом работы от двух лет. Проживание на ее территории», — будничным тоном добавил он, — «оклад ты знаешь. Живет дамочка в каком-то поселке, 20 километров от города. Так что подышишь свежим воздухом». Попробуешь себя в новой интересной профессии, а потом вернёшься и будешь мыть полы у нас на этаже. Размечтался. Любая домохозяйка без всякого образования в состоянии нормально убирать и готовить. Дэн думает, что я с моим красным дипломом и успешной работой не смогу по инструкции сварить какую-нибудь кашу. У них с Владом в ближайшие месяцы будет гораздо больше проблем, чем у меня. А я действительно подышу свежим воздухом да отдохну. Говорят, смена деятельности бывает полезна. Самое сложное во всем этом – придумать для отца более-менее правдоподобное объяснение, почему меня не будет на работе целых три месяца. Больше никакой информации нет, уточнил я. Если работать предстоит в поселке, то, скорее всего, речь идет о доме. Надеюсь, домработник не должен заниматься еще и огородом. Хотя, если поселок окажется городского типа, то дама может жить и в квартире. «Знать бы хоть заранее, сколько там комнат? Две, три?» «Написано только, что хозяйку зовут Инесса», — ответил Дэн. «И телефон. Так, давай, звони ей, устраивай меня на работу», — потребовал я и протянул свой айфон. «А завтра, Дэн, когда твой разум проснется, ты себе будешь локти кусать». «Прямо сейчас?» — попытался вмешаться Влад. «Ребят, ну правда, забудьте вы об этом споре, ну глупо же». — Да, прямо сейчас, — твердо ответил я. Дэн набрал номер и снова включил громкую связь. Трубку подняли через несколько гудков. — Слушаю, — ответил приятный мужской голос. Я насторожился. — Это еще что за явление? Я совсем не подумал, что вместе с хозяйкой может жить муж или, например, сын. Дэн на пару секунд растерялся. «Э, — э, Здравствуйте, могу я поговорить с Инессой? — выдавил он. Я поморщился. Заместитель главы отдела продаж должен реагировать на такие неожиданности быстрее. Впрочем, сейчас у него все реакции замедлены. «Представьтесь, пожалуйста», донеслось из трубки. «Простите, а с кем я говорю?» «Я управляющий Инессы Эдуардовны. Представьтесь, пожалуйста». В голосе не было слышно ни те каких либо эмоций, как будто отвечала компьютерная программа или телефонный автоответчик. «Управляющий? Значит, это точно дом». Причем его размеры гораздо больше, чем я представлял. В трехкомнатный домик управляющего не нанимают. «Я по объявлению», – проговорил Дэн. «Инессе Эдуардовне еще требуется домработник?» «Рекомендательные письма есть?» – уточнил компьютерный голос. «Да, конечно», – не моргнув, ответил Дэн. меня всегда забавляли эти самые рекомендательные письма. Неужели непонятно, что большую часть из них сочиняет сам соискатель и его друзья?» И по указанным в безукоризненных рекламных отзывах телефоном отвечают все те же друзья или родственники. «Приезжайте завтра к одиннадцати часам утра. Адрес пришлю в сообщении», произнес безэмоциональный служащий и, не прощаясь, прервал разговор. Чем дальше, тем любопытнее все это выглядит. Чую, поездка в поселок будет нескучной Мне уже хочется вживую посмотреть на управляющего Инессы Эдуардовны. Ну что? «Сейчас рекомендательные письма накатаем!» Дэн потер руки. «Такие, чтобы тебя с ними куда угодно взяли!» Письма мой друг детства составлял долго и увлеченно. Влад через несколько минут перестал нас отговаривать, махнул рукой и молча наблюдал за процессом. «Выполнял у меня обязанности домработника», проговаривал Дэн, и программа умного айфона переводила его слова в текстовую заметку. Александр прекрасно справлялся с готовкой на двух человек, поддерживал чистоту в четырехкомнатной квартире, следил за состоянием гардероба, организовывал праздничные застолья для компании из 10-15 человек, готовил блюда русской, итальянской, испанской, французской, японской, китайской кухни. Я усмехнулся. Дэн явно перестарался. Завтра я приеду с этой ерундой к некой Инессе Эдуардовне, Вернее, к ею серьезному управляющему. Почти уверен, что тот не поверит ни одному слову. Даже не знаю, что было бы хуже. Работать под надзором мужика с голосом компьютерного робота или три месяца мыть полы в нашем офисе. Но надо хотя бы попробовать первый вариант. Вдруг с управляющим можно будет нормально общаться. А с рекомендациями от Дэна меня тут же выставят за порог. Я бы и сам на месте хозяйки себя выставил. Дэн уже рассказывает небылице о том, как я раз в две недели в одиночку делал у него генеральную уборку с мытьем стен и окон. Стоп, перебил я. Свой телефон не указывай. Давай лучше твою сестру попросим помочь. К ней доверия будет больше. Вроде как серьезная дама, обеспеченная, замужняя. И обязанности домработника представляет лучше, чем мы. Уверен, что Лариса, старшая сестра Дэна, с удовольствием поучаствует в этом представлении. После замужества она осела дома, а развлечений там не так уж много. Дэну идея понравилась. Влад издал странный, стонущий звук и схватился за голову. Видимо, тоже не сомневался, что Лара напишет мне идеальную рекомендацию. Тут же связались с Ларисой. Судя по тому, как она оживилась, замужем сестре Дэна действительно скучновато. В принципе, могу понять. Ребенком занимается няня, домашними делами прислуга. Лара не работает, муж против. Официально она занимается саморазвитием, участвует в благотворительных акциях и от нечего делать периодически посещает какого-то элитного психолога. Для деятельной Лары этого маловато, а сейчас у нее нарисовалось реальное развлечение. «Да без проблем!» – она рассмеялась с экрана айфона Дэна. «Денчик! Сделаю все в лучшем виде!» Ты мне скажи, что вы там придумали, а я поправлю. Вот и хорошо. Завтра не стыдно будет показать рекомендательные письма. Есть шанс, что меня даже примут на испытательный срок. Только не забудь указать причину его увольнения. Интересно, почему ты избавилась от такого сокровища?» Дэн кивнул на меня. «И убирает, и стирает, и готовит, и гладить умеет», – выразительно добавил он. «Ой, давай только без этих пошлостей», – фыркнула Лара. Если понадобится, объясню ей, как женщина женщине, что муж начал ревновать. Я целыми днями находилась дома, наедине с молодым симпатичным мужиком. В итоге, ради всеобщего спокойствия пришлось нанять домработницу. Но я очень, просто очень рекомендую Александра. Он такой аккуратный и исполнительный. Вот и прекрасно. Я улыбнулся и завел машину. Ну, ребята... Вы еще сами не поняли, насколько попали. Сомневаюсь, что в ближайшее время вам будет легче, чем мне.